Глава 5. Выброшенная из лежачего положения рука, мои предусмотрительно крепко зажмуренные глаза и между мной и противником с хлопком возникает вспышка. Есть пара секунд, пока он проморгается, у меня имеются. Вскочив на ноги, вытаскиваю мечи. Пролом в стене уже успели перекрыть бойцы сектора, так что прорываться туда сейчас бездарно израсходовать оставшийся набор моих умений. которых признаться оставалось немного. Руны в откате, ускорители тоже. Остался только сумеречный двойник вспышка, которая снова будет доступна через 5 минут, и то, на что у меня была надежда, но не было маны за весо боли. Всё остальное было израсходовано. Имя Киранат, уровень 92, раса Дроу. Судя по его вооружению, он мечник, но владеющий ещё и магией льда. если я правильно рассмотрел магическую составляющую его так и не сработавшей обилки. Барман и заполнялся медленно, слишком медленно, чтобы, воспользовавшись ситуацией, набросить завесу и нашинковать этого злобного дроу на рубленный фарш. «Ты кто такой, я тебя спрашиваю?» Зло выкрикнул Керанат, протерев глаза и вытащив из ножен меч. «Тебе этого знать не обязательно!» Приготовился я к схватке. К сожалению, что умение бритёрк, которое я получил не так давно, можно применить только на игроков. Сейчас оно было бы очень кстати. Опустив кончики мечей к земле, я слегка расслабил ноги, готовые уходить от самой молниеносной атаки. Бог ещё соднил, но шкала здоровья была почти на максимуме. Очень надеюсь, что этот тип достаточно чащавин, чтобы попытаться наказать меня показательно. Хорошо бы потянуть время, чтобы подкопить маны. Но Киранат мне такой возможности давать не собирался. Умный зараза. Его пробный укол мечом я просто проигнорировал, сделав полушага назад. Мой выпад тоже ушёл в молоко. Двигался он плавно, постоянно выдерживая дистанцию, сближаясь только тогда, когда наносил удар, пока я спокойно уходил от его неспешных атак, будучи на чеку. Когда сблизившись, он провалился в чересчур глубоком выпаде, первой мыслью было контратаковать. Но я не стал этого делать, немного замешкавшись. Как показали дальнейшие действия Кираната, правильно и сделал. В тот момент, когда отбив лезвие его меча, я отскочил назад, левая рука Дров вспыхнула синим, а в следующий миг он уже пошёл в наступление, вооружившись старым мечом, появившимся в его руке после вспышки. Демоны меня дери, если это не было похоже на то, каким способом я всегда материализовал свои кรีсы. Только его оружие имело магическую природу, поскольку меч буквально полыхал синим пламенем. Все та же магия льда. Керанат заметно ускорился, атакуя меня заученными связками. Рисунок боя изменился, став более динамичным, но рваным. И если бы не боевой транс, я точно бы не успел отразить несколько внезапных коварных ударов. Магию он не использовал, и это держало в тонусе, так как я не понимал, Это от невозможности Дроу пользоваться дистанционными атаками или для того, чтобы применить её в тот момент, когда я меньше всего буду этого ожидать. Сконцентрировавшись на нашей схватке, я полностью перестал отслеживать окружающую обстановку, и если кто-то ударись мне в спину, с большой вероятностью я бы пропустил эту атаку. Но то ли боги этого мира были ко мне благосклонны, то ли для Дроу этого непонятного ордена было нормой не вмешиваться в схватку, «Был еще третий вариант. Керанат хотел со мной расправиться лично, но думать об этом мне не хотелось, иначе после того, как я одержу победу, нужно будет решать, что делать с остальными дроу, безмолвно вздирающими на нас со спокойными, даже отрешенными лицами». «Мана потихоньку восстанавливалась, но действие принятых зелий уже заканчивалось, так что мне нужно было подумать, как влить в себя дополнительную порцию, не заработав при этом клинок под ребра». Понимая, что использование сумеречного двойника сейчас это, собственно, ручно загубленная, хоть и маленькая, но козырная карта в бою, выбора у меня особого не оставалось. Поднырнув под росчерк ледяного клинка, перед тем как скользнуть в сторону, я снова использовал полюбившуюся мне пакость. Вспышка, активировав откатившееся умение, я успел шилом уколоть так удачно раскрывшийся бок Дро. Видимо, у Кираната было просто феноменальное чутье на опасность, поскольку каким-то непостижимым образом в последний момент он сумел скрутить корпус, выходя из-под удара так, что кончик моего меча только слегка чиркнул по его кольчуге, не нанеся урона. Сумеречный двойник. Раздвоившись, я бросился в разные стороны. С каждым разом применение умения давалось всё легче, а я уже не рисковал получить раздвоение личности с упавшим сверху бонусом к согласию. Настоящая я моментально выхватил из инвентаря несколько бутылочек с маной, а второй я напал на Кираната, заставив его на несколько секунд замешкаться, уходя атака сумеречного двойника. Одна, две, три пустых склянки отправились в полёт на мостовую, а Дроу уже летел на меня в замахе с перекошенным от ярости лицом, разобравший за секунду, что на него напал двойник. Когда попытавшись парировать стандартный удар, его клинок не встретился сопротивления. А мой морок развеялся клочками мглы. Тебе не помогут эти уловки, чужак, звинтив темпы плено у Киранат. Его движения начали ускоряться, а фигуру окутывать красноватой дымкой, постепенно становящейся всё насыщеннее цветом. Захотелось выругаться. Мне только Дроу-берсеркера сейчас не хватало для полного счастья. Они же на всю голову отморожены в состоянии своей ярости. Нужно выиграть хотя бы ещё несколько десятков секунд, чтобы в полной мере реализовать возникший в голове план. Получен урон 4300 ХП. Получен критический урон 6800 ХП. Да что ж ты будешь делать? Твою налево. Ему удалось меня поймать встречной атакой. Когда, отразив быстрый укол в район паха, я попытался достать его выпадом в горло, размазавшись пространству Кирана, т резко оказался передо мной. В глазах вспыхнули искры, когда дроу без церемонии влепил мне головой в нос, заставив на несколько мгновений потерять ориентацию в пространстве, после чего моя рука обмякла, когда подмышку ткнули чем-то острым. Внимание, получена травма руки. Вы не можете в полной мере пользоваться правой рукой. Вы не можете держать оружие в травмированной руке. Время действия 2 часа 59 минут 56 секунд. Критический удар здоровья не добавляет, но мне всё-таки удалось отпрыгнуть в сторону, выпавший из ладони меч стиял дымкой, возвращаясь в инвентарь, а я, запустив вторым мечом выдивлённого моей притёю Кираната, вытащил лечилку, которую моментально отправил по назначению, сократив время травмы всего на несколько минут. А вот теперь мы с тобой поиграем, нехорошо усмехнулся Дроу. Ледяной меч в руке которого теперь был преобразован в подобие мизерикордии. Именно этим четырёхгранным шилом мне и прилетело, выведя из строя конечность. Теперь стало немного понятнее. Видимо, он обладает каким-то умением, которое позволяет преобразовывать ману в физическое воплощение, наделяя при этом созданный предмет магией льда. Или второй вариант это просто оружие наподобие моего, только меняющее форму или по желанию хозяина, или по заданным системой шаблонам. Лучше бы второе. Сейчас в этом были определённые неудобства, так как было использовано против меня, но у меня крутое, не поспорить. Скосив внутренний зор на шкалу маны, понял пора. Киранат уже полностью окутавшийся багровой дымкой, через чудез восстал двигаться, так что медлить больше не было смысла. Один пропущенный удар и я труп. Завеса боли. Резко ухожу в бок, пропуская мимо Дроу и полосую его мечом, который снова не наносит вреда. Окончательно сорвавшийся с катушек Киранат реагирует мгновенно. Разворот и мне в грудь устремляется удлиняющийся на моих глазах ледяной клинок. Чудом удалось отклониться назад, чтобы нацеленный точно в сердце удар не достиг своей цели. Морок, потянув из окружающего тумана мглу на себя, формирую лезвие, которое повисает как раз на уровне горла незакончившего движения Кираната. Ну, муглистое лезвие при касании с его шеей просто развеялось. А мне прилетела системка, сообщившая, что умение не может быть применено против классов Жрец и Паладин. С одной стороны, хорошо, что я судил таким образом круг классификации противника, вот только зря потратил целую 1000 маны, снова заставив бар показать дно. Завес оболе продержится ещё около 20 секунд, после чего я снова останусь без маны. Вспышки призванных крысов выдали моё местоположение. Вот только когда тут докинулся Киранат, там уже никого не было. «Дерись честно, ублюдок!» Зло выкрикнул Дроу, реагируя на каждое движение пелены непроглядного тумана. И нанося размашистые удары в те места, где, по его убеждению, я мог находиться. Удар в спину он пропустил. Легко пропоров кольчугу, будто она была набрана не из металлических колец, а сплетена из шерстяных ниток, Крис вошел в его тело словно в масло по самую гарду. Полный боли и бессильной ярости крик разнесся по улочке. А мне пришлось снова разрывать дистанцию, потому что, впав в выступление, керанат метался, беспорядочно размахивая мечами, надеясь достать меня. Блин, и не поступиться к этому ветряку. «Я с тебя кожу живьем сдеру, тварь! Ты у меня собственные уши будешь жрать!» Крис из-за его раны я даже не пытался вытаскивать, поскольку это банальная потеря времени. Три секунды, и кинжал снова оказывается у меня в руке, но ненадолго. взмах руки, и близнец отправляется в полет, глухо звякнув. На этот раз Крис входит уже в бок раненого дроу. Если к тебе нельзя поступиться, это не значит, что тебя нельзя достать. Представляю, как это выглядело для стоявших вокруг воинов. Клубы густого тумана и откуда-то из центра жуткий рев их командира. Моя рука тоже давала о себе знать. При малейшем движении простреливая тупой болью половину туловища и отдаваясь импульсом в голове. Но по сравнению с Киронатом у меня было всё не так печально. Теперь я осторожно кружил вокруг него, а кипадочек по откату отправляя в него один крис за другим. Нельзя сказать, что я каждый из них клал десяточку, но то, что из пяти попыток две оканчивались попаданиями, меня устраивало. Бара его жизни я не видел, но судя по виду Кироната, оставалось ему немного. Движения были не такие стремительные, красная дымка ярости давно спала. А полученные раны заставляли его рычать от боли. Подгадав момент, я оказался за его спиной. Удар сзади в печень он уже не перенёс. Бухнувшись на колене, он до последнего момента пытался не выронить свой клинок. Магический давно развеялся, так как для сотворения магии нужна была концентрация, которая трудно достичь, если тебя постоянно жалят с разных сторон. Ты не выберешься отсюда, хрипло расхохотался Дроу, но закашлялся. Было слышно, что даже это уже даётся ему с трудом. Слова будто выталкивались из его глотки с порцией крови. "Даже если я выживу, тебя казнит чужак. Ты вообще знаешь, кто я?" Я стоял немного сбоку, находясь ближе к той руке, которая могла преподнести магический сюрприз. "И кто же ты?" настороженно поинтересовался я. Завеса боли пропадала, постепенно рассеивая мглу, обнажая каменные стены и стоящих в напряжении воинов. Когда туман полностью исчез, над мостовой повисла гробовая тишина. Я, сын советника Кагаира, с торжеством выдавил из себя дроу. Понял теперь ублюдок. Понял, конечно, кинул я прижав кончик криса к его глазу. Ещё раз, и ты будешь мёртвым одноглазым сыном советника. Я приказываю его убить, злобно заорал Киранат, отшатнувшись и пробуя подняться с колен. Несильный удар по плечу навершие моего кинжала, и он так и не смог этого сделать. Убейте чужака! Я сын советника Кагаира. Вы слышите? Схватив его здоровой рукой за волосы, я потянул изо всех сил назад, опрокидывая Кираната на мостовую. Сделать шаг, потянуть эту тушу за собой, ещё шаг, снова усилие, чтобы сдвинуть уже хрипевшего от боли тро. Я тянул его к пролому, туда, где сейчас стоял строй воинов. На расчёт был просто Если на меня никто так и не набросился, то жизни их предводителя что-то достоило. И пусть я раненный с одной действующей рукой, но убить Кираната я в любом случае успею, дёрнесь кто-то из них ко мне. А остановись, негромко попросил выступивший из общей массы Дров. Мы можем договориться. Скажи, что тебе нужно, и я это сделаю. Ты кто ещё такой? осведомился я снова, потянув к себе обмякшего Кираната. Толстую косу дров пришлось обмотать вокруг запястья несколько раз, чтобы не выскользнуло. «Я киранар, и его младший брат», — представился он. «Отдай его мне». «Нет!» — вдруг засучил ногами киранат, дернувшись. «Он убьет меня! Давай договоримся, чужак!» «Ну так что?» — дров не удостоил кираната взглядом, полностью проигнорировав слова брата. «Скажи, что тебе нужно. Мне нужно, чтобы твои воины отошли от разлома». Мне нужно туда, и я намереваюсь туда попасть. Если хотят, пусть попробуют меня остановить. Блеф отличная штука, вот только тогда, когда он применяется в нужный момент. Мой же выглядел или очень жалко, или наоборот, казался словами невероятно могучего воина, который полностью держит ситуацию под контролем. И судя по лицу Киранара, он пока не мог понять, что из этого больше всего похоже на правду. Тебя никто здесь не тронет после этого. Он с брезгливостью кивнул в сторону распростёртого окровавленного тела. Победа дала тебе шанс уйти отсюда на своих ногах. В его тоне ясно слышалось уважение. Нет, нет, не нужно. Мы договоримся, снова начал хрипеть Киронат, пытаясь подняться. Если ты его оставишь живых, он долго не протянет, пояснил некий Ронар. И его через 3 дня сможет вызвать на поединок любой дроу. С полученными ранами он не выстоит даже против новичка. А я смогу тебе быть полезным. Мне, конечно, захотелось спросить: "А что? Зелье восстановления отменили?" Но делать этого не стал. Сейчас меня интересовали вещи поважнее. "Дать дорогу", скомандовал Киронар, а я увидел, что команда беспрекословно выполнилась. Дроу разошлись, образовав что-то вроде широкого коридора. Шаг, подтянуть. Шаг, снова подтянуть. Кроме моего дыхания, хрипов Кираната и звука волочащегося по камням тела, звуков не было. Второй брат советника спокойно взирал, как я преодолеваю последние метры до пролома, сквозь который я уже видел Эльвонара и его спутников, поддерживающих Леель. Девушка всё так же бессильно болталась у них на руках, не придя в сознание. Когда до пролома оставался шаг, меня окликнули. Так мы и договорились, чужак. Ты прошёл куда тебе было нужно, отдай его мне. Сделав последний шаг, оказавшись под чербатой аркой прохода, я обернулся. Я не знаю, какие склоки у вас здесь происходят, и я просил нас не трогать. Он, я с усилием попытался поднять Кираната, но куда там? Не послушал меня. Вот к чему это привело. Ты великий воин, покладисто согласился со мной Киранар. Ещё я не люблю, когда меня держат за идиота. Я посмотрел в глаза второму сыну советника. Он был вашим вожаком, и вы его слушали. Он проиграл недоуменно возразил Дроу, и его никто уже не будет уважать. Ему конец. Он проиграл чужаку на своей территории, окружённый верными воинами. Говно ваша верность, раз ты пытаешься со мной договориться, усмехнулся я. Я победил. Медленно размотав косу, я позволил голове дро удариться о мостовую. И фантазия у вашего папаши на редкость скудная. Вспышка, и появившийся Крис вонзается в глаз керонату. «Мы же договорились!» — заорал дро, моментально растеряв всю вежливость. «Ни о чем мы не договаривались!» — криво усмехнулся я. Поворот Криса в глазницы, и тело рассыпается на искры, оставляя после себя светящийся шарик лута. Подхватив его рукой, я выпрямился. "А бояться вместо него вы теперь будете меня, ты пожалеешь". Раздолыв спину, но я уже не слушал. С трудом преодолев два шага, я оказался на территории сектора советника Чисфрина.